Глава 55. День новостей. Дон Сильвио Мартинес был одним из немногих мексиканских богачей, не покинувших Техас после захвата страны американцами. Он мало интересовался политикой, был человеком миролюбивым, уже пожилым и довольно легко примирился с новым положением вещей. Переход в новое подданство, по его мнению, более чем окупался безопасностью от набегов команчей, опустошавших страну до прихода новых поселенцев. Дикари, правда, не были еще окончательно усмирены, но нападения их стали гораздо реже. Это было уже значительным достижением по сравнению с прошлым. Дон Сильвио был ганадеру, крупным скотоводом. Его паствища простирались на много миль в длину и ширину, а его табуны и стада исчислялись тысячами голов. Он жил в длинном прямоугольном одноэтажном доме, скорее напоминавшем тюрьму, чем жилое здание. Со всех сторон Осиенда была окружена загонами для скота – куралями. Старый владелец Осиенды, убежденный холостяк, вел спокойную и уединенную жизнь. С ним жила его старшая сестра. Только когда к ним в гости с берегов Рио-Гранде приезжала их хорошенькая племянница, тихая Осиенда оживала. И Сидории здесь всегда были рады, Она приезжала и уезжала, когда ей заблагорассудится, и в доме дяди ей позволяли делать все, что вздумается. Старику нравилась жизнерадостность Сидоры, потому что он сам был далеко не мрачным человеком. Те черты ее характера, которые в других странах могли бы показаться неженственными, были естественны в стране, где загородный дом сплошь и рядом превращался в крепость, а домашний очаг орошался кровью его хозяев. Дон Сильвио Мартинес сам провел бурную молодость среди опасностей и тревог, и храбрость и сидоры, порой граничащие с безрассудством, Не только не вызывало его неудовольствия, но наоборот, нравилась ему. Старик любил свою племянницу как родную дочь. Никто не сомневался, что Исидора будет наследницей всего его имущества. Неудивительно, что все слуги Осиенды почитали ее как будущую хозяйку. Впрочем, ее уважали не только за это. Ее храбрость вызывала всеобщее восхищение, и в поместье вряд ли нашелся бы юноша, который не поднял бы оружие в ее защиту. Мигуэль Диас говорил правду, когда утверждал, что ему грозит опасность. У него для этого были все основания». Если бы Исидоре вздумалась послать в своего дяди, чтобы они повесили Диаса на первом попавшемся дереве, это было бы исполнено без промедления. Неудивительно, что он так торопился уехать с Поляны. Как уже упоминалось, Исидора жила по ту сторону Рио-Гранде, милях в шестидесяти от Асенды и Мартинеса. Это, однако, не мешало ей часто навещать своих родственников. Она ездила сюда не из корыстных соображений, она не думала о наследстве. Ее отец был тоже очень богат. Она просто любила дядю и тетку. Кроме того, ей нравилось поездки от одной реки к другой. Она нередко проезжала это расстояние за один день и часто без провожатых. За последнее время Исидора стала все чаще гостить на Леоне. Не потому ли, что она еще больше привязалась к техасским родственникам и хотела утешить их старость, или, быть может, что-нибудь другое влекло ее туда? Ответим с той же прямотой, которая была свойственна характеру Исидоры. Она приезжала на Леону в надежде встретиться с Морисом Джеральдом. Столь же откровенно можно сказать, что она любила его, возможно, из-за дружеской услуги, которую он ей оказал когда-то, но вернее будет предположить, что сердце отважной Сидоры покорило смелость, которую он тогда проявил. Хотел ли он ей понравиться, кто знает, он отрицал это» но трудно поверить, чтобы кто-нибудь мог взглянуть в глаза Исидоры равнодушно. Морис быть может, сказал правду, но нам было бы легче поверить ему, если бы он встретился с Луизой Пон-Декстер прежде, чем познакомился с Исидорой. Однако, судя по всему, у мексиканской сеньориты есть основания предполагать, что Морис к ней неравнодушен. Исидора больше не находит себе покоя. Ее горячий характер не терпит неопределенности. Она любит Мустангера. Она решила признаться в своей любви и потребовать прямого ответа. Любима она или нет? Поэтому она и назначила Морису Джеральду свидание, на которое он не мог приехать. Этому помешал Мигуэль Диас. Так думала Исидора когда она оставила поляну и помчалась к Асиэнде своего дяди. Исидора гонит серого коня галопом. Прическа растрепалась, густые волосы рассыпались по плечам, ее глаза возбужденно блестят, щеки разгорелись ярким румянцем. Мы знаем теперь почему. Понятно также, почему она едет с такой быстротой. Она сама об этом сказала. Приближаясь к дому, Исидора натягивает поводье. Лошадь замедляет бег, идет рысью, потом шагом и, наконец, останавливается посреди дороги. По-видимому, всадница изменила свои намерения или остановилась, чтобы обдумать свои планы. Исидора размышляет. «Пожалуй, лучше его не трогать. Это вызовет скандал. Пока никто ничего не знает, — О, к тому же я единственный свидетель. Ах, если бы я могла рассказать обо всем любезным техасцам, то одних моих показаний было бы достаточно, чтобы жестоко наказать его. Но пусть он живет, он негодяй, но я не боюсь его. После того, что произошло, он не посмеет подойти ко мне близко. Пресвятая Дева. И как только я могла хотя бы на минуту ему увлечься, «Надо послать кого-нибудь освободить его, человека, который сохранил бы мою тайну, Бениту, управляющего. Он отважный и верный человек. Слава Богу, вон он, как всегда считает Скот. Бенито, Бенито!» «К вашим услугам, сеньорита. Бениту, мой друг, я хочу просить тебя об одном одолжении. Ты не откажешься помочь мне?» «Рад исполнить ваше распоряжение», — отвечает мексиканец, низко кланяясь. «Это не распоряжение. Я прошу оказать мне услугу. Приказывайте, сеньорита». «Ты знаешь то место на вершине холма, где сходятся три дороги?» «Так же хорошо, как корали осиэнды вашего дядюшки». «Прекрасно. Отправляйся туда. Ты найдешь там на земле человека». «Руки у него связаны лассо. Освободи его, и пусть идет на все четыре стороны. Если он ушибся, то помоги ему, как можешь. Только не говори, кто тебя послал. Может быть, ты его знаешь? Пожалуй, да, но это не важно. Ни о чем не спрашивай его, и не отвечай на его вопросы, если он вздумает тебя расспрашивать». Как только он встанет, пусть убирается, куда хочет. Ты понял меня? Да, сеньорита, ваши распоряжения будут выполнены в точности. Спасибо, друг Бенито. Еще одна просьба о том, что ты для меня сделаешь, должны знать только трое, больше никто. Третий – это тот человек, к которому я тебя посылаю. Остальных двух ты знаешь». «Понимаю, сеньорита, ваша воля для меня — закон!» Бениту отъезжает верхом на лошади, хотя об этом можно было бы и не упоминать, потому что люди его профессии редко ходят пешком, даже если им предстоит путь всего в одну милю. «Подожди! Еще одно!» — окликает его Сидора. «Ты увидишь там серапе и шляпу! Захвати их с собой! Они мои!» «Я тебя подожду здесь или встречу на дороге!» Поклонившись, Бениту отъезжает, но его опять останавливают. «Я передумала, сеньор Бениту! Я решила ехать с тобой!» Управляющий Дона Сильвио уже привык к капризам племянницы своего хозяина. Он беспрекословно повинуется и снова поворачивает лошадь к холму. Девушка следует за ним, — Она сама велела ему ехать впереди. На этот раз у нее есть основания не придерживаться аристократического обычая. Но Бениту ошибся. Сеньорита Исидора сопровождает его не из-за каприза. У нее для этого есть серьезные причины. Она забыла не только свое серапе и шляпу, но и записку, доставившую ей столько неприятностей. Об этом Бенито не должен знать. Она не может доверить ему всего. Эта записка вызовет скандал, более неприятный, чем ссора с Доном Мигуэлем Диасом. Она возвращается в надежде забрать с собой письмо. Как глупо, что она раньше об этом не подумала. Но как попало письмо в руки Эль-Кайота, он мог получить его только от Хосе. «Значит, ее слуга предатель? Или же Диас, повстречавшись с ним, силой заставил его отдать письмо?» «То и другое правдоподобно. От Диаса вполне можно ожидать такого поступка. Что касается Хосе, то уже не в первый раз у нее есть основания подозревать его в вероломстве. Так размышляет Исидора, поднимаясь по склону холма». Наконец, они уже на вершине и въезжают на поляну. Исидора теперь едет рядом с Бениту. Мигуэля Диаса на поляне нет. Там вообще никого нет. И, что огорчает ее гораздо больше, нигде не видно записки. На траве лежат ее Самбреро, ее серапе, обрывок ее лассо и больше ничего». «Ты можешь вернуться домой, сеньор Бенито. Человек, который упал с лошади, наверное, уже пришел в себя и, по-видимому, уехал. И очень хорошо. Но не забывай, друг Бенито, что все должно остаться между нами. Понимаешь?» «Понимаю, Донья Исидора». Бенито уезжает и скоро скрывается за гребнем холма. И Исидора одна на поляне. Она соскакивает с седла. Набрасывает на себя серапе, надевает самбреро и снова превращается в юного идальго. Медленно садится она в седло, мысли ее, по-видимому, витают где-то далеко. В эту секунду на поляне появляется Хосе. Она немедленно спрашивает его, что ты сделал с письмом, Плут? Я доставил его, сеньорита. Кому? Я... Оставил его в гостинице, — говорит он, запинаясь и бледнее. Дона Морисио я не застал. Это ложь, мерзавец. Ты отдал его дону Мигуэлю Диасу, не отрицай. Я видела это письмо в его руках. О, сеньорита, простите, простите, я не виноват. Уверяю вас, я не виноват. Глупец, ты сам себя выдал. Сколько заплатил тебе дон Мигуэль за твою измену? «Клянусь вам, госпожа, это не измена Он, он заставил меня угрозами, побоями. Мне, мне ничего не заплатили». «Тогда я тебе заплачу. Больше ты у меня не служишь, а в награду вот тебе, вот и вот». Раз десять повторяет она эти слова, и каждый раз ее хлыст опускается на плечи слуги. Он пробует бежать. Напрасно. Она нагоняет его, и он останавливается из страха попасть под копыта разгоряченной лошади. Только когда на смуглой коже появляются синие рубцы, истязание кончается. «А теперь убирайся! И не попадайся мне больше на глаза! Пошел прочь!» Как испуганная кошка, Хосе убегает с поляны. Он рад, что может скрыть свой позор в колючих зарослях. Исидора тоже недолго остается на поляне. Ее гнев сменяется глубокой печалью. Ей не только не удалось осуществить свое намерение, но ее сердечная тайна попала в руки предателей. Она снова едет домой. Вокруг осиенды царит смятение. Пионы, Вакеру и слуги Осиенды Мечутся между полем, королем и двором, и в ужасе кричат. Мужчины вооружаются, женщины на коленях взывают к небесам о защите. Что случилось? С недоумением спрашивает Исидора у попавшегося навстречу управляющего. «Где-то в прерии убили человека», — отвечает он. «Убит американец, сын плантатора, недавно поселившегося в Осиэнде Кассо-дель-Корво. Говорят, это дело рук индейцев». «Индейцы!» — это слово объясняет смятение, охватившее слуг Дона Сильвио. Тот факт, что кого-то убили, весьма незначительное происшествие в этой стране необузданных страстей, не вызвал бы такого волнения, особенно если убить чужой, американу. Но весть о том, что появились индейцы, это уже совсем другое дело. Это опасность. На Исидору эти новости производят совсем другое впечатление. «Она не боится дикарей». Но имя погибшего разбудило ревнивые подозрения. Она знает, что у него есть сестра, которую все считают замечательной красавицей. Она сама видела ее и должна была признать, что это правда. Говорят, что эту несравненную красавицу видели в обществе мориса Джеральда. Проходят несколько часов, распространяются новые слухи, Убийство совершено не Команчими, а Морисом Мустангером. И индейцев же поблизости нет. Эти новые сведения успокаивают слуг Дона Сильвио, но оказывают совсем другое действие на его племянницу. Она не находит себе места. Полчаса спустя Исидора останавливает свою лошадь около дверей гостиницы Обердофера. Уже несколько недель по неизвестным причинам Исидора усердно изучала язык американцев. Ее запас английских слов, хотя еще и очень скудный, оказывается достаточным для того, чтобы расспросить не о человеке, который был убит, но о предполагаемом убийце. Хозяин, зная, кто перед ним, отвечает на ее вопросы с заискивающей вежливостью. Она узнает, что Морис Джеральд уже выехал из гостиницы и некоторые подробности убийства. С печалью в сердце возвращается мексиканка на Осиэнду своего дяди. Там опять царит смятение. Причина нового беспокойства может показаться смешной, но суеверные пионы придерживаются другого мнения. Их встревожил новый невероятный слух где-то около реки Нуэсос видели человека без головы, который ехал по прерии верхом. Несмотря на кажущуюся нелепость этого слуха, сомневаться не приходится. Об этом знает весь поселок, а кроме того, пастухи Дона Сильвио, искавшие заблудившийся скот, сами видели страшного всадника и, бросив поиски, помчались прочь от него, как будто это был дьявол. Все три пастуха готовы поклясться, что они говорят правду, но их испуганный вид лучше любой клятвы. К вечеру вся Осиэнда полна страшными слухами. Но ничто не может остановить капризную племянницу Дона Сильвио, которая, несмотря на уговоры дяди и тетки, решила вернуться на Рио-Гранде. Ее не пугает, что в прерии, через которую лежит ее путь, убили человека. Еще меньше беспокоит ее призрак всадника без головы, которого видели там. То, что пугает большинство, и Сидори кажется только интересным». Она собирается ехать одна. Дон Сильвио предлагает ей охрану из десяти вооруженных зубов Бакеру. И Сидора отказывается на отрез. «Не возьмет ли она с собой Бениту?» «Нет, она предпочитает ехать одна. Она так решила». На следующее утро Исидора отправляется в путь. Едва рассвело, Она уже в седле, не проходит и двух часов, как она приближается, но не к берегам Рио-Гранде, а к берегу Аламу. Почему она сделала такой крюк? Не заблудилась ли она? Нет, заблудившийся путник выглядит совсем иначе. Правда, ее лицо печально но на нем незаметно растерянности, да и лошадь ее бежит вперед уверенно, подчиняясь руке седока. «Нет, Сидора не заблудилась, она знает дорогу. Лучше было бы для нее, если бы она заблудилась».